История шестая. Ночная жизнь. В 16.50 сквозь пограничные таможенные препоны легкую походкой, одетый в лёгкую светлую рубашку и лёгкие летние брюки, сияя лёгкой улыбкой и легко помахивая дипломатом, к нам играючи шёл Александр Бат. В толпе прибывших пассажиров я его сразу опознал. Что-то в нём наше, российское, сразу мне в глаза бросилось. И он меня тоже моментально вычислил. И плакатик заготовленный не понадобился. Оказался он крепким, широкоплечим молодым мужиком, приятной наружности, с крепким рукопожатием. Высокий лоб с ранними залысинами, ясные глаза и всё такое. Сразу мне этот парень понравился. Было в нём что-то по-мужски надёжное и дружелюбное поручкались, представились, я даму представил и о дальнейших планах с ним заговорил. Номер в гостинице для вас, Александр Николаевич, забронирован, однако если вы не устали и у вас найдется желание, то прямо сейчас мы с Кирией и Катериной можем показать вам купленный мной сегодняшним утром аппарат тяжелей воздуха» под названием «Самолет». Это рядом совсем, поскольку караван прописан в местном авиационном клубе. Пойдемте. Не может быть! Неужели он действительно так называется? Восхитился господин Бат. Собственно, а почему бы и не посмотреть, с чем придется иметь дело? Время совсем детское, видите. Пока кирия и Екатерина вела нас знакомым уже мне путем к ангару, мы с Александром успели познакомиться чуть ближе и сходу перешли на ты. Как оказалось, мы с ним земляки, буквально. Родился Саня в Казанке. Это райцентр такой, на юго-востоке Тюменской области, село Казанское. Это мы в самые первые минуты знакомства выяснили. И прониклись симпатией взаимной. Когда пришли, я его уже Сашкой звал вовсю. А он меня, ну, как обычно, витамином. Судьба, однако. Что мне понравилось, так то, что когда мы мимо машины шли, Морсик пост не бросил. Сидел, смотрел унылыми глазами, как мы мимо проходим. Сжалился и освистнул, и он весь радостный и счастливый примчался, обскакал кругом компанию и с новым персонажем знакомиться стал. «Скажешь, поди что это тоже свой?» «Свой. Нельзя его жрать». «Ну, я так не играю. А жить он где будет, при мне?» «Нет, сам по себе жить будет». «Значит, ты не друг и не враг, а так. И нафига он тебе нужен? Может, погрызть его маленько для вразумления?» «Не боись, командир, я его не сильно погрызу. Тяпну пару раз за икры для профилактики и отпущу». «Сказано тебе, нельзя его грызть». «И что тебе не имется? Идет мужик, ни на кого не кидается. Зачем его грызть? Сказано тебе, фу, значит фу». «Ну, смотри сам. Но если он выступать начнет, только свистни, махом ему гуманю». И умчался вперед смотрящим. Самолета в ангаре не было. Самолет стоял на стоянке. Дверь в пилотскую кабину была распахнута, законтрена растяжкой, а из-под приборной панели торчала голубая задница сеньора Чезаре. «Ава, Цезарь!» Задница волнообразно заколебалась, подалась назад, из-под панели вынырнула седая голова, расплылась в радостном «Чиз», и сеньор спрыгнул на бетон. «И вам не болеть!» – поздоровался он с нашей компанией нас с екатериной поздоровался отдельно приложив руку к сердцу совершив легкие поклон и шаркнув ножкой мое почтение кирия екатерина счастлив вас видеть взаимно чезаро знакомься это александр он будет инструктором у господина рю дджиник хофф Александр! сеньора александрбаннджорна сеньора витали и вам не болеть отозвались мы с сашкой Самолет в порядке, к полету подготовлен, только заправить осталось», — доложился Чезаре. «Диути сальве Санта Мария, Вирджини и Мокалата Карру Сигноре до Дохранить да себя Пресвятая Непорочная Дева Мария, уважаемый сеньор Чезаре». Видать, давненько сеньора Чезаре здесь и таким образом не благодарили, ибо в столбняк впал, уважаемый сеньоры. «Не ожидал он от меня подобного. Я-то для хохмы выучил и ляпнул». А он, видишь ты, как близко к сердцу принял. Нет уж, тут на Диком Западе поосторожнее шутками надо шутить. Такой юмор тут неуместен. Такой хоккей нам не нужен. Да уж. Саня, не обращая внимания на мои выверты, внимательно оглядел караван снаружи и с сеньором разговор затеял. На немецком, что характерно. Даже завидно. Все люди, как люди, общаются между собой свободно и легко, невзирая на национальную принадлежность, и только я не бе ни ме. Вот кто мне мешал, ну, хотя бы аглицкий выучить? Если по уму, то три месяца попыхтеть всего-то, и хоть на бытовом уровне, а все же трендел бы. Бездарность ленивая. Саня ко мне обернулся, и пальчики плотоядно потер». А предъявите-ка гражданин хороший, и на яропланы и на себя лично, кто вы сей есть в авиационном смысле. И паспорт проверить не забудьте, и свидетельство о рождении тоже. А еще комсомольский билет с меня потребуй, и уплату взносу проверь, немчура несчастная. Орднунг есть, Орднунг. Гони бумаги, славянин. Йоволь, Хертхаутман. И поплелся я к машине за сумкой с ноутом, в котором документы держу. Принёс, вынул, рассортировал и предъявил. А ты откуда знаешь, что я капитан? А разве ты капитан? А чё, не похож? Отдак похож, от того и гауптман. Бумаги на самолёт Сашка просмотрел быстро и без комментариев вернул мне, а потом уставился на мою лётную книжку и свидетельство пилота-любителя на Як-18Т, как первый раз увидел. А может так оно и было. И чем дальше смотрел, тем скучнее делался, пока совсем хмурым не сделался. И чё не так? А всё не так. Начать с того, что меня шеф изнасиловал, когда тебя учить отправлял. У меня жена завтрашнего дня в отпуск уходит, а я с ней собирался, а меня сюда в приказном порядке отправили. Накрылся наш совместный отпуск тазом из соответствующего металла. Извиняй, Саш, но это всё-таки проблема больше твоя и твоего шефа. Я-то причём? «А проблема не в этом. Проблема в том, что мой приезд и связанные с этим семейные утраты не имеют смысла. Ты мне чего дал? Ты мне ППЛ дай, Приват пилот-лиценз. где немецким, испанским, наконец, греческим языком написано или хотя бы английским по зеленому, а не русским по белому. С этой коркой ты здесь никто и звать тебя никак. Документ должен быть валидирован в стране пребывания. Слышал такое слово «валидирован»?» Я тебя с твоей ксивой даже в воздух не имею права выпустить самостоятельно. И как тебя учить? На пассажира? Это будет Айнс. Теперь цвай. Малый мест для обучения более гадостных, чем аэропорт Македония. Ты хоть представляешь себе, какое тут воздушное движение? Нет, ты не представляешь себе, какое тут воздушное движение. Тут такой трафик, мам, не горюй. Вот ты долгожданный драй можешь плюнуть мне в ухо вот прямо тут если ты владеешь радиообменом на аглицкой мове уразумел я слушал его и чувствовал как мое сердце потихоньку валится куда то в желудок и далее и что теперь делать а я тебе доктор соображать давай одно скажу в салониках делать не хрен надо искать место глухое где к нам никакая падла не докопается пилят так то вот господин новорусско сибирский валенок И Саня с досады совершенно некультурно плюнул мне под ноги. Обнаружив, что что-то идёт не так в нашей беседе, в диалог включилась Катерина и, быстро перетерев на немецком тему с Сашкой, заявила. «Я знаю такое место». С этого момента у нас всё попёрло наперекосяк. Абсолютно непредусмотренным и незапланированным образом, обрастая по пути как снежный ком, всякого рода неожиданностями, но ко всеобщему удовольствию. На Хиусе есть маленький аэродром. Мы с Теодором иногда садились там, когда летали в гости к дяде. У дяди Димитриуса километрах в пяти большой дом на берегу. Он живёт вдвоём с женой. Его дети выросли и разъехались, и как раз сейчас там никто не гостит. А дядя всегда рад меня видеть. Он меня очень любит и балует. И тётя марии тоже. У меня как компьютер в голове сработал, и я выдал. Так, на Хиусе я знаю всего два аэродрома. Один так и назывался Хиос, а в верстах двадцати другой, маленький. Называется Алимбой. Код ИКАО lg 56 Полоса 1028, длина ВПП 1015 метров, ширина 27 метров, высота над уровнем моря 200 метров, покрытие асфальт. Не освещается, и ничего кроме полосы там нет, даже радио. Всё. И откуда всё это знаешь? изумился Сашка. «От верблюда. В этот год отдыхать там собирался, поближе к осени. Вот и облётывал те места в симуляторе из любопытства. Я на Олимбо этот раз сто садился. Ну и запомнил». «Так ты ещё и симулянт в придачу? Интересно. В стране от никому не мешаем, никому глаз не мозолим, границ не нарушаем. А чё, годится. Когда перебираемся...» И тут меня мысль посетила. Умная, а спасу нет. Вдохновение снизошло. Я немедленно возгордился, какой я умный и раскомандовался. И меня все сразу стали слушаться. Сначала. Я в Сашку палец упер. «Так, ты сейчас звонишь жене, велишь ей трусы и плавки в чуймаданы скидывать, все, что нужно даме для отдыха на морском побережье. Ну и тебе пусть сандалики захватит». Потом договариваешься с диспетчерами, чтоб коридор дали. «А где твою супругу удобнее подхватить будет? Ты ведь с Дюссельдорфа прилетел?» «Да, от аэропорта до Эссена 25 километров всего». «Значит, утрясаешь коридор до Дюссельдорфа и обратно. Оба вместе будете. Она отдыхать, а ты вкалывать». Сашка иронически осмотрел мое одухотворенное тело и вылил на него ушатик освежающего. Слышь, Фюрер мирового авиапролетариата, ты про границы между государствами слышал? Это такие линии на глобусе, и это тебе будет Айнс. Самолет твой приписан к какому порту? Аэроклуба города Фессалоники. Правильно, и летает он под греческим флагом. Это будет тебе Цвай. В воздушном пространстве Греции полеты частных самолетов производятся по упрощенной процедуре, то есть в уведомительном порядке. Подал флайт-план, уплатил за взлёт-посадку, за услуги управления воздушным движением и валяй, лети себе с богом. А не дальше границы Греции. Это тебе будет драй. Ты пальчики-то не забывай загибать а то забудешь. А для международного перелёта другая процедура. Чтобы до Германии долететь, придётся пересечь штук шесть границ. Македония, Сербия, Хорватия, Венгрия, Австрия, Германия. Надо получить разрешение на пересечение каждой границы. Пройти таможенный и пограничный контроль. Это тебе будет фир. И при вложении некоторого ощутимого количества бабла можно такое разрешение получить. Всего-навсего деньков через десять. Это фюнф. Кончились пальчики? Все понял? Все равно. Звони жене, настырно сказал я. К утру она сюда долетит из твоего Дюссельдорфа. Мы ее здесь подхватим и Айда на Хиус. Есть утренний рейс. К девяти утра сюда прилетает. Сашка хмыкнул и, достав мобильник, отошёл в сторонку. Тут на глаза мне попался сеньор Чезаре, и мой палец уперся в его живот. «Чезаре, ты с утра заправляешь птичку под пробки, а сейчас бежишь отпрашиваться у своего начальства в неоплачиваемый отпуск. В деньгах не потеряешь, будешь отдыхать на Хиусе, присматривать за птичкой и наш договор исполнять. Исполнять!» «Но, сеньор и Виталис, у меня тоже жена и дети...» Полёт моих валькирий прервала Катерина. «Виталос, сеньору Чезаро не надо ни у кого отпрашиваться. Сеньор Чезаро мой служащий. Теодор нанял его специально для того, чтобы обслуживать караван. Сеньор Чезаро едет с нами. Не так ли, сеньор Чезаро?» «Так, детей сколько? Трое? Чтоб завтра к утру с заправщиком, багажом, супругой и детками был на этом месте. А сейчас домой бегом марш исполнять. И с Катюхой надо устаканивать. Теперь, моё золотце, давай что-то с Сашкой решать. Отвезёшь его в Вавалон? Конечно, это же совсем рядом с Македонией. Вернулся Александр и сообщил, что жена его прилетит утренним рейсом. Сказал, что поругала его сначала. Потом обрадовалась, что вместе будут. Потом мы в диспетчерскую службу с ним сходили. Сашка там быстро бланк полётного плана заполнил. Отдал готического что по раскраске, что по сложению вида от девицы. Спросил, где тут можно за керосин рассчитаться. Показали нам нужное окошко. Я и проплатил за услуги и керосин. Когда шли назад, Сашка спросил. «А кто хоть она тебе? Фрау Катерина?» «Продавщица. Я самолёт у неё купил». «А мне показалось...» «Крестись, если кажется, не нехрест лютеранская». «Сам ты магометянин. Я в православной церкви крещён». «Ты ж тефтон. «И чё? Мы как при матушке Екатерине в Поволжье заселились, так вот с тех пор и православные...» «А в Сибирь давно угодили?» «А ты будто не знаешь. Да как отец народов решил, что нам в Поволжье нефиг отсвечивать, так и Сибирь освоили». А потом Катя его в Авалон увезла. Я самолёт уже закрыл и сидел с Морсом на лавочке у ангара. Молчали. Вернулась Катя быстро. Уселись мы в машину, поехали в таверну к Дмитриюсу. Там и Зойка была уже на месте. Я Сашке позвонил узнать, как он устроился. Сашке в Авалоне одному было скучно. Зойка, как про это дело узнала, оживилась необычайно и на оппеле своём за ним смоталась мухой, не поленилась. Поужинали сами, накормили Аглоеды и отправили Мерса сторожить. Он там на посту веренном и предрых. А мы сидели в уюте с Амену, пили полегоньку. Зойка меня расспрашивала обо всей моей жизни. Екатерина перетолмачивала. Скрывать и стыдиться мне нечего. Я всё как есть и рассказывал. Да байки авиационные травил. Зойка ржала в голос. Катя улыбалась. Сашка ей басни мои переводил с комментариями. Потом тоже историю поведал. Теперь ржал я. Особенно потому, что был её непосредственным наблюдателем. Поджал над тем, как все переврала народная молва, и Сашки фамилии действующих лиц уточнил. Он-то бомбер, а дело в нашем тапе происходило. Ну и правильную версию ему изложил. А Сашка насторожил ушки и уточнять полез. Ты мне лучше вот что скажи. Ты по жизни вообще кто в профессиональном смысле? очинская а в техник лейтенант. Хотел в Барнаул поступать, да медики за повышенную лохматость бровей срезали но у меня Вачинск со сосватали, не отходя от кассы. Да ты что! А я как раз Барнаульское ВВАУЛ оканчивал. Командиром Су-24 стал, до капитана дослужился. А я думал, ты и вправду, Гауптман. А ты офицер Советской Армии и в Германии живёшь. Офицер Российской Армии, в отставке. Значит, ты авиатехник? Ну и слава богу. Хоть с теорией им отчастью проблем не будет. А то мне тут один инженер-ли-совет как-то попался. Вот это была песня. Чё, неграмотный такой? Нет, туповатый просто, но с амбициями. А чё, из армии ушёл? По Европам заскучал? Нет, под сокращение влетел. Не нужны России боевые пилоты более. Ну и помыкался потом. Батя мой на Украине пенсионерствовал уже. Я к нему подался... С работы голый Вассер. Там, на Украине, с немкой познакомился. Она по линии ОБСЕ подрабатывала переводчицей. Ну и поженились вскоре. Так вот при супруге в Германию и угодил. Переучиться пришлось на линейного пилота. Пятьдесят косарей истратил. Хорошо, родня немецкая отыскалась и помогла. Сейчас уже неплохо зарабатываю и рассчитался с долгами. Ох, сколько я с языком намаялся. Это мрак какой-то, но преодолел. Хошь анекдот. В Эссене на симуляторе экзамены сдавал, в одном экипаже с пилотягой немецким. Он с торнадо на пенсию вышел и тоже на гражданского пилота переучивание проходил. Вот мы с ним в один экипаж и угодили. Кино и немцы. И вот уже пять лет тут летаю. На инструктора год назад обучение прошёл. Только про самое главное я умолчал. Про тот мир. Мы всей компанией потом долго ещё сидели в таверне этой, венцо потягивая. Медленные танцы с Катериной потанцевали. А Зойка с Сашкой отплясывали вовсю быстрое, пока не притомились. Притомившись, они тоже на медляки перешли. И танцевали подолгу, очень вдумчиво и тесно. В надёжные руки Санька угодил. Не пропадёт теперь, если не попадётся. Я, Катя, подмигнул, и мы смылись, не прощаясь. «Удивительно хорошо тут ночами». Поехали мы с Катей на далёкий дикий пляж, где никого нет. Только море, звёзды и зарево огней над солониками. Теплынь, штиль, вода как зеркало, тишина, Катя. Чтоб я так вечно жил. Спать домой всё-таки поехали. Устал, моя маленькая. Унёс я её к себе, раздел кроху, обцеловал всю и накрыл простынкой. И сам под бочок притулился, не приставая. Морс опять попытался было пост на кровати занять, но был безжалостно с постели изгнан. Выдворен вон, и дверь я за ним запер. В полночь уснули мы с Катей. Утречком опять я с кофейком подсуетился, потом нагишом в бассейне окунулся, и к восьми утра были мы готовы к любым превратностям судьбы. Уложила Катя чемоданы, созвонилась с Сашкой и поехали в аэропорт. Санёк был уже у самолёта, побрит, надушен и весь в светлой сером с прозеленью. Бодрый и весёлый, занимался предполётным осмотром машины. Я охмыкнул и спросил про отель. «А что отель? Рассчитался я с отелем. Держи счетец, гражданин воспитуемый». «Вот ты славно. Чезары видел?» «Видел, конечно. Заправлена уже птичка, полный порядок. Мы предполётный осмотр уже провели. Все девяносто девять позиций по чек-листу». Спиногрызы его рассажено уже, он в караване с ними, следит, чтобы не отвинтили что-нибудь блестящее на память. И старшенькую упасёт. Жена Чезары на Хилус не полетела, детишек ему сплавила и дома осталось, отдыхать от всех. Две девочки у Чезары оказались, пятнадцати и тринадцати лет, Натали и Жули, и мальчишка-непоседа-шебутной, брюнет-черноглазый по имени Бенито. Объявили прибытие рейса, Сашка убежал жену встречать, а мы перекидали все чемоданчики в собачий ящик под самолётом минут через пятнадцать.